Он лишь устал и покачал головой, моментально почувствовав себя намного лет старше. — Ну, конечно, и ретик до конца! — хмуро бросил он, стремительно покинув помост смертника. — Нет! Нет! — попытался задержать его Вивьен, но произнести это смог лишь шепотом. Ренар не обернулся к нему. Он решительно направился на свое место на помосте. — Прости! —